Прихватив с собой дядей Сашу, Женю и привычного Семена, первые двое москвичи, а Виталина осталась в Потемскинской деревне, где мы ночевали после посещения Министерства среднего машиностроения, я добрался до здания Государственного комитета Совета Министров СССР по кинематографии и зашел внутрь. «Здравствуйте!» — поздоровался с бабушкой-актером. «Вы не подскажете, где здесь наградами полюбоваться можно?» «Здравствуйте!» — поздоровался она в ответ. «На Оскар пришел посмотреть!» «В том числе!» — улыбнулся я. «Это на второй этаж, выставочный зал!» — ответила она. «По лестнице поднимешься сразу направо. Там не пропустишь, табличка висит». «Спасибо!» — поблагодарил я и повел дядей к лестнице. Поднимаясь по ней, приветливо здоровался с идущими настоящими функционерами. Кое с кем даже шапочно знаком. Здание у Госкино маленькое, поэтому до цели в виде двухстворчатой деревянной двери с табличкой «Выставочный зал» добрались быстро. Открываем, заходим. Жесть народу! Человек тридцать столпилось у застекленного шкафа. Ух, накурено-то! Окно открывать не пробовали? «Проход, товарищи», — попросил я КГБшников. Дядя Женя и Саша начали аккуратно расталкивать функционеров. Внимание, эта процедура очевидно привлекает. «Извините, товарищи, виноват, улыбнулся я, продолжая движение, и здравствуйте. Такая высокая награда — настоящий триумф отечественного кино. От лица советской молодежи благодарю всех за усердный труд во имя воспитания советского человека. Ура, товарищи!» Пока озадаченные функционеры на чистых рефлексах подхватили и начали скандировать «Ура!», я добрался до цели. Три полочки. На первой и второй снизу награды европейские. Они же находятся в других шкафах. Промытые антисоветчиками граждане из моего времени считают, что СССР воистину окруженный занавесом мордор. Но кинонаград у Родины реально много. На третьей полке два «Оскара». Один из них, полученный Сергеем Федоровичем Бурзачуковым, меня не интересует. А вот второй очень даже. Дядь Жень. КГБшник достал из внутреннего кармана плаща, очень предусмотрительно заготовленную мною, полностью идентичную оригиналу реплику статуэтки. Дядь Семен. Товарищ майор, очень хорошо рядом с Сережей кадры повышаются, достал из кармана брюк-отмычку и принялся вскрывать замок. «Э, — Сергей, а что здесь, собственно, происходит? — пришел в себя один из функционеров. — Происходит восстановление социалистической справедливости, — честно ответил я. Замок щелкнул, и я открыл дверцы шкафа. — Сергей, мы понимаем, что фильм был снят по твоему сценарию, но... «Но мне статуэтка не нужна, товарищ», — перебил я его, взяв с полки «Оскар» и заменив его репликой. По традиции награда за лучший иностранный фильм выручается режиссеру. С Сергеем Федоровичем разбирайтесь сами, но товарищ Меньшов проделал потрясающую для вчерашнего студента работу. Отбирать у него заслуженную награду несправедливо и бесчеловечно». Спрятав Оскара во внутренний карман дяди Жени, я аккуратно закрыл дверцы шкафа. «Э, «Дядь Сём, КГБшник при помощи отмычки закрыл шкаф обратно». «Это моя личная инициатива», — заявил я на прощание. «И я готов ответить за нее по всей социалистической справедливости. То есть никак. Потому что я целиком и полностью в этой ситуации прав». Расступитесь, товарищи, иначе придется пачкать моими грязными сапогами ваши замечательные импортные ботинки. А лучше резиновых сапог для наших широт по весне обуви не сыщешь. Функционеры расступились, из дальних рядов пара товарищей ломанулись в двери. Начальство жаловаться. Председатель Госкино Алексей Владимирович Романов догнал нас у главного хода. Совестно немного, он седьмой десяток разменял, а приходится за мной бегать. «Э, «Сергей, что случилось?» — правильно сформулировал он вопрос. «Неправильно это когда... Что ты себе позволяешь?» Даже немного грустно, что такой формулировки я не слышал уже очень давно. «Здравствуйте, Алексей Владимирович». «Москва, слеза мне верит» снималась без участия комитета, сценарий согласовывала Екатерина Алексеевна. Я бы поняла, если бы статуэтку забрали на Мосфильм, они ведь мощности предоставляли, но лишать очень талантливого молодого режиссера настолько важного приза ради того, чтобы на статуэтку любовались ваши сотрудники, я считаю несправедливым при всем уважении к работникам комитета. Все они, и вы в том числе, замечательные, преданные советской культуре, высокопрофессиональные товарищи. Извините за беспокойство, Алексей Викторович. До свидания. — До свидания. Сипла ответила нам в спину. — Жалко деда, — поделился чувствами дяди Женя. — Инфаркта бы от такой физкультуры не получил. — Да он Брежнева Юрия Владимировича лично кино показывал, — успокоил напарника дядя Саша. — Была бы склонность к комфорту, до таких лет бы не дожил. — Я тоже так считаю, — хохотнул я. Погрузившись в машину, направились к расположенному в Сокольниках неприметному кафе «Борька-обжорка», которое пользуется любовью пенсионеров за 50-процентную скидку при предъявлении пенсионного удостоверения. В целом, одна из самых вялых моих точек общепита, но такие тоже должны быть. Потемкиных даже теперь в вип-зале не спрячешься. Эта франшиза нынче самая популярная, и новорожденный класс советских охотниц на богатых мужиков лишь презрительно фыркает на приглашение пожилых операторов посидеть в старой доброй Праге. «Это же клоповник для совков, папик, ну ты чего?» В кафешке нашлось двое лакомящихся пирогов сметанником с учетом скидки 50 копеек за 600 грамм вкуснятины. Под душистый китайский чай — две копейки чашка, 6-литровый чайничек, бабушек лет 70. «А я ему и говорю, у нового БХСС, или как там оно сейчас называется, не забалуешь. Каждый день кого-то за налоги сажают, а у меня не боится, теть Клав, я аккуратно». Рассказывала обладательница вязаного коричневого свитера и черной юбки своей, одетой в белую блузку и серую юбку подруги. Увидев меня, осеклась, и обе расплылись в приветственной улыбке. «Ой, Сереженька, здравствуй, хорошая! А ты чего здесь? Садись, чай попьем, и вы тоже, товарищ, садитесь!» «Э-э, для дяди Семена! Э, сметанник здесь хороший, и мы с Зиной каждую неделю приходим!» Осеклась не потому, что я такой страшный, и сейчас начну карать кого-то за налоги. Это очень хочется, на самом деле. и что думал, аккуратного. он. А потому что не найдется в стране бабушки, которая такого хорошего мальчика не любит. Здравствуйте, товарищи дамы. Я приложился к пожилым, распухшим и затвердевшим от многолетнего труда ручкам. С радостью уселся к ним за столик. «Только я с товарищем здесь встретиться хотел, поэтому извините недолго. Это Семен Иванович, он из «Девятки» и меня бережет». Дядя Семен сел рядом, мы познакомились с дамами, подошла официантка, и я уговорился на пустые кружки. «Очень бабушки меня угостить хотят». Они налили нам чай, отрезали по кусочку пирога и расстроились, потому что дядя Семен достал из внутреннего кармана коробочку с колбами и лаксовыми бумажками, принявшись проверять и то, и другое. Простите, Зинаида Игоревна, Зоя Алексеевна, я совершенно уверен, что вы меня травить не собираетесь. Но вы же сами знаете, насколько меня капиталисты ненавидят. Вот даже перекусить как чек не могу, все проверять приходится. — У Семена Ивановича работа такая, и если я буду мешать, ему попадет. Бабушки заверили, что все понимают, и Зоя Алексеевна спросила. — А какого товарища ждешь, Есть не секрет? — Не секрет, — улыбнулся я. — Владимира Валентиновича Меньшова. Он «Москву слезам не верит» снимал. Смотрели? Бабушки смотрели, и им очень понравилось. Поэтому я уговорился при появлении режиссера остаться за их столиком. Даже далее под ожидаемо оказавшийся чистым сметаник, и не менее чистый чай поговорили о жизни. Старушки новые экономические реалии одобряют, потому что пенсии повышаются, криминал давится, а жить стало лучше и веселей. Приятно такое слушать. Поговорили и о новом канале. Шоу «Жди меня» трогает дам до слез. А вот и Владимир Валентинович, молодой и еще совсем не лысый. Натурально секс-символ. Компания в виде миссионерок его не смутила. Он с улыбкой ответил дамам пару комплиментов и предложил угостить нас всех еще одним спитанником. Старый-то конч... кончается. Когда официантка, записав заказ, ушла, я выставил на стол Оскара. — Добыл! Владейте, Владимир! По праву ваш! Товарищ Меньшов с загоревшимися глазами цапнул награду. — Как? — А это чего? — спросил Золя Алексеевна. — Приз какой-то. — Ты чего? Это ж Оскар. Главная киношная награда, — авторитетно пояснила Зинаида Игоревна. — Представляете, Владимир Валентинович за Москву Оскар выиграл в номинации «Лучший иностранный фильм». Заодно отвечая режиссеру, доверительным шепотом повел я бабушку. На родину вернулся, а у него козлы из госкино заслуженную награду отобрали. У себя в здании в сейф заперли, чтоб самим смотреть, а другим не давать. А Владимир Валентинович говорят, это чтоб не сознался. Представляете, какая несправедливость? Да ты что, вразились дамы, вот же суки. Меньшов сдавленно хрюкнул. Самый настоящий, поддакнул я. А мы с дядей Семеном сегодня ночью аккуратненько в окно влезли. Он с Эфи взламывать умеет, из КГБ же их там учит. И статуэтку сперли, подменив копии, чтоб тревогу никто не поднял. Только вы не говорите никому, хорошо? Бабушки сделали вот те крест и засобирались домой, рассеяно с нами попрощавшись и забыв оплатить счет. К вечеру вся Москва гудеть будет», — хохотнул Владимир Валентинович. «Ага». — радостно подтвердил я. — Так мифы и создаются. Вы теперь и так кумир миллионов, а будете еще и мученик. Но нужно, извините, отработать с пользой для всех нас. На Дальнем Востоке у меня один фильм снять, комедию сельскую, а во втором в главной роли молодого энергичного председателя колхоза снятся. Договор? — протянул хорошему режиссеру и настоящему человеку руку. Договор с улыбкой, пожалуй.